Глава седьмая. Нет, не уверена, я покачала головой. Давно подозревала, что инопланетянка. Шутка никого не развеселила. Вампир выглядел мрачным, а образ инсерьёзным. Твоя кровь, она необычная. И очень редкая, согласилась я. Если статистика не врет, лишь ноль целых сорок пять сотых процентов населения Земли обладают четвертой группой крови с отрицательным резус-фактором. И что? Она делает нас не людьми? Герда, думаю, дело не в группе. Конечно же, в группе. Тебе просто еще не довелось пробовать такую редкую кровь. Чтобы бывший кулинар госпожи талантов чего-то не попробовал, обмолвился Булатов. Именно обмолвился, нечаянно проговорился, потому что глаза Лазаруса злозасверкали. "Рус, он осёкся и тихо попросил: "Пожалуйста, не сейчас. Вампир не желает, чтобы я узнала о его прошлом, а госпоже Талантов, которую уже упоминал в разговоре Тамасовский. Что ж там за дама такая и что за еду для неё он готовил? Ведь мы история примерская, раз об этом не желает вспоминать при мне". И хотя любопытство мучило, я сделала вид, что намеки на прошлого Лазаруса ни сколечка меня не интересуют. Нас вроде ждут. Опаздывать некрасиво, напомнила парням, глядя в окно. А посмотреть было на что. Мы заехали в хорошо освещенный частный сектор, район, где селились в основном состоятельные жители нашего городка. Дома как на подбор, двух- и трехэтажные, окружали высокие каменные заборы или кованые ограды. Да, нужно идти, пока Мышков не смылся. Когда вы с Русланом танцевали, я выловил его и угрозами заставил принять нас сегодня. Аркашка Юлий твердил, что очень занят и никак не может проконсультировать Гласса. Ага, значит, мага разума зовут Аркадий Мышков, и к нему почему-то относятся без малейшей капли уважения. По крайней мере, в голосе Лазаруса звучит ирония. Почему? Нажав на кнопку звонка на воротах, вампир охотно ответил на мой вопрос. Хоть у него и ак ментального направления, но человек гнилой, жадный и трусливый. Когда чувствует превосходство, ведёт себя по-хамски, а перед теми, кого боится, лебезит и во всём старается ему угодить. А ты выходит нестрашный, тебя не боится, раз отказывался от встречи, подколол балконского Руслана. Не любовь в Герде придаёт мышке храбрости. Ого, что я ему такого сделала, что он меня ненавидит? Изумилась Яне, терпеливо постукивая по бетонной дорожке ногой в туфле без каблука. Вообще, конечно, здорово отправиться в гости в обуви, которая нуждается в починке. Хромать, держась за руку Вертигра, было неловко. Давно я не чувствовала себя так глупо. Ты отобрала у Мышкова деньги. Ась показалось, что ослышалась. До твоего появления его приглашали на важные встречи и сделки, чтобы он подтверждал честность намерений договаривающихся сторон. А естественно, за дополнительную сумму Аркадий мог и приврать. Из-за тебя от его услуг многие отказались. Бедняжка, так я ему мешаю? Может, амнезия подарочек для конкурентки? Руслан словно снял вопрос у меня с языка. А мышку его хватит у меня лишить горду памяти? Не уверен, да и кешка танка приступить закон полуночи. После того, как его замахинации погнул контроль, он, если где и нарушает, то незаметно. Дрожат от испуга. Но вариант, что он набрался смелости, откидывать не стоит. Ты прав, Булатов. Вот поэтому мы и здесь. Да что же это такое? Сколько нам ещё ждать? Лазарус утопил кнопку, звоня без остановки. Иду, иду я, закричал недовольный женский голос откуда-то из глубин двора. За забором зажглись фонари. Стало светло до такой степени, что можно было читать газету. Ворота приоткрылись, и стройная брюнетка неопределённого возраста выглянула на улицу. Здравствуйте. А, хозяина нет. До свидания. На выдохе проратору фразу, как одно длинное слово, она юркнула назад. Вампир не позволил двери закрыться. Господин мышкав сам пригласил нас, поэтому мы не уйдем, пока не убедимся, что его здесь действительно нет. Сдержана произнес он. Секунда три. Женщина, моргая, густо подведёнными глазами, напряженно думала, затем отошла в сторону, позволив войти. Хорошо, убеждайтесь. Он уехал, не сказав, куда направляется. Она говорила правду. Я это почувствовала ясно, но промолчала, не сообщив своим спутникам. На то у меня имелось две причины: хотелось посмотреть, как живёт ментальщик, и немного помучить рыцаря неизвестностью. Они ведь не всё мне рассказывают, и как я начинаю понимать, специально умалчивают о важном, а не потому, что не хватает времени на объяснения. Приведя нас в просторную светлую гостиную, женщина, по всей видимости, исполнявшая роль экономки или домоуправительницы, предложила начать осмотр с кабинета и спальни мышкова на втором этаже. О том, что доведется подниматься по лестнице, я как-то и не подумала. Если не возражаете, я подожду вас здесь. Лазарус удивленно вскинул бровь, но промолчал. Глаз, отдать распоряжение, чтобы вам принесли чай или кофе. Бриндка пыталась быть любезной. Но страх и почти неощутимое раздражение пробивались сквозь липовую вежливость. "Благодарю, не утруждайтесь, я просто посижу". "Ага, стан, я ж тут пить в доме вероятного врага". "Герда, мы быстро". Чуть задержавшись, пообещал Руслан и ушёл. Я осталась одна. Чтобы понять натуру Аркадия Мышкова, экскурсия по дому мне не требовалась, ведь здесь на стенах висели его фотографии. По мнению моей близкой подруги, снимки расскажут о человеке больше, чем он сам. Карина, как всякий доморощенный психолог, могла ошибаться, но я попыталась представить, каков маг в жизни, глядя на фото. 3/4 фотографии занимали портреты Мышкова, на остальных он снимался в компании с каким-нибудь известным человеком актёром, певцом или политиком. Были среди них и полуночники, с которыми я уже успела заново познакомиться: супруги Черновы, Семион Домосовский. В судя по снимку, где он стоит рядом с лидером оборотней, Мышков, невысокого ростом, плотный мужчина с круглым лицом и основательно придевший тёмной шевелюрой, не вызывал ассоциаций с мышью, скорее с персонажем диснеевского мультика Чип и Дейл спешат на помощь, зелёный лупоглазый мухой в джиком. Снимки, вставленные в дорогие рамки, занимали целых 3 стены гостиной. Вывод Аркадий одинокий человек. Любит смотреться в зеркало и считает себя красавцем. Последнее звучит спорно. Ну, я-то знаю, что каждый мужчина, даже если у него сверкающие лысины и пивное брюшко, считает себя писаным красавцем и роковым соблазнителем. А что женщины не укладываются под ногами штабелями, так это ему просто лень встать с дивана и включить своё обаяние. Жаль, что мы, девушки, в большинстве случаев подвержены самокритике и находим у себя недостатки там, где их нет и в помине. Услышав приближающиеся шаги, я вернулась в кресло. Мышковы действительно нет, сообщил Лазарус, то, что я и так знала. Ну ничего, рано или поздно он вернётся. Вот тогда и поговорим. Экономка провожала нас, не скрывая облегчения, и ворота захлопнуло с торжествующим громким звуком. Эх, зря съездили, вздохнул Руслан. Только кучу времени потратили. Не согласен, вампир задумчиво покачал головой. Да, мы не выяснили, стёрли Аркадий тебе Герда часть воспоминаний или нет. Но он сбежал. А это значит, что он причастен к Мнизии и боится, что мы его прижмём к стенке. Да тебя он боится, хохотнул Булат, снимая автомобиль с сигнализации. На приёме, видать, испугал его до мокрых штанишек, напрашиваясь связитом. Открывая передoнную дверцу, блондин возразил. "Нет, я был настойчив, но вежлив и намекнул, что услуги ментального мага понадобятся гласу. Значит, мышка боится тебя, агерда. Да-да, из нас троих я самая страшная, не даром яга". Согласилась не споря и простанала, залезая в машину. "Ну, наконец-то домой. Умираю, как хочу спать". День и особенно вечер выпил всю энергию, и мне хотелось по-быстрому заскочив под душ, завалиться в постели спать, спать, спать часов до девяти утра. Ты ведь помнишь, что согласилась подзаряжаться от нас напрямую? Вдруг спросил Лазарус и мою расслабленность как ветром сдуло. А Булатов огорчил луковую, уточнив: Рационально проводить часы сна втроем, начиная с этой мочи. Уже с этой? Переспросила я: "Чувствую, что ещё чуть-чуть, и у меня начнёт нервно дёргаться левый глаз. А чего тянуть?" удивился блондин. "В любой момент может понадобиться помощь гласа. И, как ты и просила, спать будем, не распуская рук", веселился Руслан. "Но если вдруг их распустишь ты, не бойся, на коврик не отправим". "Не отправят, добрые какие". "Нет, для меня на сегодня экшн закончился, да и вообще, я погорячилась, предложив такое". Поэтому нужно аккуратно сослаться на непреодолимые обстоятельства и уйти от ответа с затропливые, необдуманные слова. Нет, сегодня не выйдет. Нужно съездить в магазин за диваном, и мысленно добавила. А ездить за ним будет очень-очень долго. Вы сами понимаете, к вам я не пойду, а у меня кровать узкая, втроём не поместимся. Обрывки воспоминаний о прошлой ночи, мелькнувшие перед глазами, подтверждали: полутораспальная кровать не рассчитана на троих. Уже? Что уже? Мне показалось, что я слышалась. Вампир взглянул на наручные часы. Диван уже купили, его доставят к двадцати двум ноль ноль. Кажется, нервный тик подобрался к правому глазу. Я ошалела, обалдела, выпала в осадок. Обложили со всех сторон, обложили. Но когда? Когда успели сговориться и когда сделали заказ? А ещё подумала, что с юбилея Черновых мы ушли бы раньше прочь от гостей, даже не появись там Тамасовский. Ведь впустить-то в квартиру грузчиков надо, впрочем, не слишком многое потеряла, уйдя с лицемерной вечеринки. Но когда проезжали мимо особняка Черновых, над которым расцветал роскошный фейерверк, загрустила. Моя любимая часть праздника: взлетающий в воздух разноцветные огни завораживают, а если они ещё и в твою честь, то лучшего подарка на день рождения не пожелаешь. Диван доставили минута в минуту. Я успела переодеться и пила с Русланом чай на кухне, когда раздался звонок в дверь. Темноволосая девушка в белом платье в крупный чёрный горох чуть не сшибла с ног. "Андрей Николаевич, здесь, его заказ доставлен". Ничусь о грущике. Короткий наряд едва прикрывал зад без церемонной посетительницы. "Да, он разговаривает по телефону. Хорошо, не будем беспокоить босса". Девица, смирев меня оценивающим взглядом, бросила кому-то стоящему на лестничной площадке. Внасите босса? Это что, вампирша, подчиняющаяся Лазарусу? Интуиция подсказывала, что нет. Не тот взгляд, поведение и движение, да и назвала она его паспортным именем, не тем, что принято в полуночном обществе. А аккуратнее, взмахнув чёрным клатчем, прикрикнула брюнетка на мужчину в оранжевых спецовках с эмблемой местного супермаркета мебели. Это Германия, Кожа, а не дерматин с заводика Васи Пупкина. Кстати, я Кристина, офис-менеджер Андрея Николаевича. Я осторожно пожала ухоженную руку с острыми перламутровыми ноготками. Герда, девушка приподняла тонкую бровь, дожидаясь продолжения, и когда его не последовало, хищно улыбнулась. Андрей Николаевич о тебе не рассказывал. Ты его хорошая знакомая, наверное? Родственница. А передел меня Булатов. Замерший на пороге кухни, он смотрелся эффектно в тёмно-синих джинсах и без футболки. Я немного привыкнув к виду его полуобнажённого тела, только задержала дыхание. Кристина же впала в ступор. Её бесцеремонный, заинтересованный взгляд, скользящий по парню снизу вверх, заставил меня почувствовать себя лишней. Когда офис-менеджер Лазарус открыла рот, Вертигер произнёс: "Герда, пойдём, справится и без нас". Руслан, я тоже тебя рада видеть, нахально бросила Кристина. Булатов хмыкнул. А с чего ты решила, что мне приятно тебя видеть? И он прикрыл за нами дверь на кухню. Вы давно знакомы? 2 месяца. Эта девушка не просто работает на Лазаруса, она его постоянный добровольный донор, высокооплачиваемый. Иногда он вызывает её прямо на квартиру, так что успели познакомиться. Это с тобой она не пересекалась по чистой случайности. Или потому, что Блондин не хотел, чтобы я о ней узнала. Ты не любишь тех, кто по своей воле даёт вампирам кровь? Лучше пускай ловит случайную жертву в подворотнях, у Бортинь поджал губы. Извини, тема крови и всё, что связано с кровососами, слишком болезненна для меня. Вот так новость. А ведь и не скажешь, что он ненавидит Лазаруса. Да стычки, подколки случаются, но никакой открытой злости, жажды оторвать друг другу голову. Ты и неплохо общаешься с одним из вампиров. Вертигра вздохнул. Пройденный ритуал. Это благодаря ему я не воспринимаю Лазаруса как врага. Первое время меня это сильно бесило, поверь. Это ненормально, так не должно быть. Мы конкурирующие виды, и заключенное века назад примирие часто остается на бумаге. Мы всего лишь привело к скрытой, но такой же беспощадной, как и раньше войне. На приёме Черновых могло показаться, что вампиры дружат с оборотнями. Разочарую. Это лишь видимость. Ясно. Его слова вызвали растерянность. Я правда считала, что в Багдаде всё спокойно. Нет. Будь всё иначе, не было бы нужды в классе. Булатов печально улыбнулся. Немного помолчав, задала давно мучившей меня вопрос. Да, давно, целых 3 дня. Всего лишь 3 дня пролетело с момента, как я очнулась в ванной. Ощущение такие, что прошла целая вечность. Руслан, почему ты стал рыцарем? Молодой человек пожал широкими плечами. Ты меня выбрала. Существует масса ладейек, ты мог отказаться, тем более что из другого города. Начитавшись послания Альбины, я стала просвещённей. Я могла выбирать лишь из свободных полуночников. не женатых, без постоянных подруг. Ещё под запретом были те, кто занимал посты мастера и вожака. Избежать чести служить гласу могли и чужаки, те, что переселились в город недавно. Внимательно слушая, а то и подслушивая парней, прикидываясь обморочной, поняла: Лазарусу рыцарство было на руку. 2 месяца назад он пытался свергнуть Семеона, и что-то пошло не так. Раскрыв заговор, мастер имел право не соглашаться на поединок за власть, а просто отдать приказ о ликвидации сорвавшегося подчинённого. Может, Лазарус уцелел бы, выкрутился или сбежал, но были ещё и вампиры, которые от него зависели. Их бы Семион не пощадил. А так, став помощником Гласа, он подарил им жизнь. Расправу со сторонниками того, кто больше не представляет опасности, мастеру не простили бы, посчитав за признак неуверенности. А под неуверенным в своей силе правителем трон расшатывается быстро. Но Руслан, почему согласился он? Ведь его привело в наш город какое-то важное дело, о котором мне все не до суху знать. Из-за тебя. Глядя в глаза, честно ответил Булатов. Я согласился из-за тебя, Герда. Твой смущенный взгляд, которым ты скользила по лицам Веров, ждущих твоего выбора, такая одинокая, грустная, потерянная. Представив себя высматривающей подходящих мужиков, почувствовала, как приливает жар к щекам, зная, что рыцари будут неразлучны с гласом всю жизнь, и не только в качестве защитников и помощников, воспринимаешь выбор как нечто неприличное. Оборотень, словно не заметив моего смущения, продолжил. Мне показалось, что ты не хотела становиться гласом, но почему-то не посмела сообщить, что передумала. Был момент, когда решил, что ты согласилась на ритуал на Злотомасовском, на Зоэливо брюжащему за твоим плечом. Артур там был, а как же, он ведь заместитель главы магического совета. Забыла? удивился Вертигор и поправил себя. А, ведь точно, забыла. Так и вот почему Томасовский чувствует себя хозяином жизни. Теперь понятна уверенность Плазаруса, что он не тронет моих родных. Если о тёмных делишках Артура узнают, наверняка турнут с должности. Впрочем, не факт. К примеру, в моей старой, привычной реальности весь город знал, что мэр подворовывает, и ничего. Этот жуликоватый господин и по сей день занимает свой пост. С другой стороны, у людей за правонарушения дают тюремный срок, а у полуночников контроль за некоторые прегрешения отрывает головы. Когда после ритуала ты сказала, что собираешься оставаться гласом лишь полгода, я понял, что не ошибся. Я не зря поставил свободу на кон. Через 4 месяца мы будем вольны от взятых на себя обязательств. В глазах Руслана разливалась необъятная нежность. Вот тогда я смело смогу спросить у тебя. Не помешаю? Кристина вошла без стука. Хочу попрощаться с вами. Надеюсь, Герда тебе понравится комплект постельного белья, который я выбрала. Эх, а я хотела уйти от выполнения обещания, сославшись на отсутствие нужного размера простыни. Спасибо, я тоже надеюсь. Машинально поблагодарила офис менеджера, прикипев взглядом к ее шее, на которой косо вился белый элегантный платок. Или мне показалось? Нет, не показалось. Из-под него проглядывала красная отметина и явно необычная царапина. Герда, у тебя экзотичное имя. В роду были немцы, или мама любит сказку "Снежная королева"? Бабушка любила, ответила все так же механически. Похоже, Лазарусу ужин сегодня разгревать не нужно. Почему любила? Не унималась девушка. Кристина, ты, кажется, зашла попрощаться? Бесцеремонно напомнил обратень. Его вопрос бринетка проигнорировала, но заметно побледнела, когда по заднице ее холодно прозвучало. Кристина, вы ещё здесь? Андрей Николаевич, развернувшись, она попыталась улыбнуться. Голос девушки дрогнул, когда она объяснила: "Был бы невежливо не попрощаться с вашими друзьями, вот я и не профессионально выполнять задание, порученное другому сотруднику", прервал её вопрос. "Ещё одно замечание, я буду вынужден вас уволить". "Простите, больше не повторится", офис-менеджер покорно склонила голову. "До свидания, Герда. Руслан" Лазарус последовал за понурившейся девушкой, а я потрясённо смотрела им вслед. Надо же, сначала окусил, потом отругал при посторонних, да ещё пригрозил увольнением. Нормально, да? За что он с ней так? Вертигер прищурился. Ты её жалеешь? Не стоит, Герда. Ты слышала, Зара? Не крестини он поручал купить диван, а своему секретарю. Она нарушила приказ, подставив другого служащего. За такое не гладят по голове, а наказывают. Если Балконский даст слабину, потеряет авторитет. Ну, она его донор. И что? Это не даёт ей права вмешиваться туда, куда не следует. В смысле? Тебя не удивило, что за 2 месяца ты не успела познакомиться с ней? Объясняется всё просто. Вампир не хотел, чтобы ты общалась с его донорами. Странное решение, интересно почему? И всё-таки меня коробит такое отношение к девушке, с которой в некотором роде он близок. Булатёв вздохнул и, запустив пальцы в густую тёмно-русую шевелюру, объяснил: "Если ты посчитала, что Лазарус не только пьёт её кровь, выкинь эти мысли из головы. Он не спит с теми, от кого кормится". И снова моим щекам стало жарко. Я ведь так и подумала, чтобы скрыть смущение, попыталась пошутить. "А как же вампирские кровавые оргии, которые показывают в кино?" Тук-тук! Я вернулся. Хватит мне перемывать кости, с кривой улыбкой на губах сказал второй рыцарь. Что Булатов воспользовался моментом и выставил меня в дурном свете? Не представляешь, Балконский, как сильно мне хотелось это сделать, но увы, привык играть честно. Парни шутливо припирались, а я сидел, чувствуя, как краснеет уже не только лицо, а и шея. Распрашивая об отношениях вампира с Кристиной, я как-то позабыла, что слух у него не человеческий. Как неудобно! Последний раз сильно смущалась, когда в первый день работы в библиотеке заведующая подошла ко мне из-за спины, а я листала иллюстрированный справочник по сексологии. Эй, вроде бы взрослые люди, но я стушевалась, как школьница. Лазарус, а где ты начальствуешь? Утоли моё любопытство, если можно. Мужчина внимательно посмотрел на меня и а прометчива произнес: "Тебе можно почти все. Я владелец агентства недвижимости Лоджес и, соответственно, комплекса, в котором находится главный офис. Того здания, облицованного черными плитами, недоверчиво уточнил я. Вообще-то чернильно-фиолетовыми", внес поправку Лазарус. Давно заметил, что редко кто замечает, что плиты черные со слабым оттенком лилового. Обязательно присмотрюсь при случае, пообещала честно. Помпезное строение, сужающееся к верху, считается одним из негласных достопримечательностей нашего города. Зеркальные плиты из стекла на солнце сверкают как грани гигантского черного бриллианта. Точнее, так и быть, исправлюсь — черного фиолетового бриллианта. Мне всегда приятно на него смотреть, а вот подруга шикарную постройку от чего-то называет крематорием. Может, потому что она на втором этаже среди бутиков затерялась аптека, единственная в нашем городе, где продаётся дорогое лекарство, одно время необходимое тётке Карине. Хотя нет, просто ассоциация с цветом, ведь все мечты подруги сгорают в кабинете врача на каждом приёме. Больница вот что стало крематорием для её надежд. Odgers лидер в нескольких областях. Ни одно агентство недвижимости не имеет столь обширную сеть офисов. вклинился в невесёлые мысли голос вампира. Квартиры в новостройках, вторичный рынок, коммерческая элитная недвижимость, коттеджные посёлки, дома за рубежом всё это лоджес. Прозвучало как выдержка из рекламного буклета, что немного развеселило после моих конфузов. Ну, а я с нуля создал спортивный клуб "Волгалла", решил похвастаться и Булатов. Единственное в моём городе место, где можно тренироваться, не скрывая уровень своей физической силы. Новейшие тренажёры, фитнес-бар, бани, сауна, бассейны, массажные кабинеты. Руслан с гордостью перечислял достоинства своего детища, а я загрустила. Ху одного крутой агентство недвижимости, у второго спортклуб, а я всего лишь библиотекарь. Эх. Так, Герда, собрала волю в кулак, не время ныть. Стоит хотя бы подумать, что эти успешные бизнесмены долгожители, а ты всего лишь человек 34 лет от роду. Мыслина, отругав себя, решила, что не буду предлагать деньги за диван. Что они возьмут это понятно. Вдобавок прозвучит смешно. Ещё вопросы будут, вампир скрестил руки на груди. А что, у нас вечер откровений? Балконский взглянул на часы. На самом деле уже ночь. День был тяжёлый. Предлагаю перебраться на новый диван Герды и там продолжить разговор. Ты прав, Балатов. Что скажешь, Герда? Да, да, я сейчас И сбегав за одеждой в спальню, закрылась в ванной. К предложению Руслана не подкопаешься, но как же не хотелось выходить из своего убежища. Одно радовало: новый диван огромен, п-образный, цвета терракоты. Он хорошо вписался в интерьер комнаты. Если глазомер меня не подвел, то когда выдвигалась центральная часть, на нем свободно размещались четыре человека. Значит, проспав всю ночь, можно не коснуться никого из соседей. Среди нарядов, приобретённых в течение двух позабытых месяцев, я с трудом атаскала летнюю пижаму: короткие шортски и майку. Белая, с улыбающимися смайлами жёлтого цвета, она смотрелась хорошо, даже слишком. Поэтому, сбросив верх, я натянула свободную футболку Тимура, которую захватила вместе с комплектом. Смешно, но она в некотором роде заменяла мне друга, когда тот уезжал в длительные командировки, и пока спала в ней, мне никогда не снились кошмары. По хорошему, чужую вещь следовало бы вернуть ещё год назад. Тим дал её прошлым летом в гостях, чтобы я приоделась после того, как облила свой топ соком. Присутствующие на вечеринке девушки были мне признательны. Лада 휘голял в одних джинсах, а тренированный полуголый спецназовец то ещё зрелище у слады женских глаз. Всё, я была готова ко сну, но выйти званы не могла. Как? Как пойти и улечься в одну постель с двумя мужчинами? Нет. И те ни сомнений насчёт их сдержанности у меня не возникало. Они не прикаснутся и пальцем без моего на то согласия. Но я словно оцепенела. Вполне вероятно, так себя чувствовала робкая викторианская девственница в первую брачную ночь. Только если у неё отсутствовал выбор и приходилось, как наставляли пуританки, закрывать глаза и думать об Англии, я могла сбежать. Карине, например, стыдно вести себя таким образом, я прекрасно понимала это и готова была стукнуться головой о стену, если бы помогло. Но пересилить внутренний запрет не удавалось. Что ж, завтра извинюсь за глупое поведение. Я мысленно прокрутила в голове план: выйти из ванной в коридор, схватить с вешалки сумку Нацепить уличные шлёпанцы, выскочив за дверь, быстренько спуститься по лестнице и стрімглав бежать до магазина за углом дома, где полно такси. Мои витязи не сразу поймут, что случилось. Разве можно заподозрить, что я способна запаниковать? От себя подобного молодошия и ребячества я точно не ожидала. О, Боже, и было бы мне 17, а не 24, да ещё с опытом гражданского брака и несостоявшейся свадьбой. Малохольная, да, это про меня. Сгорая со стыда и осознавая, какая я паникёрша, открыла дверь и оказалась в объятиях Руслана. Наконец-то, обрадовался он, подхватывая меня на руки. Я уж собирался выбить дверь, заподозрив, что из канализации выбрались черепашки-ниндзя и украли тебя, перепутав с Эйприл О'Нил. Я и пикнуть не успела, как оказалась там, где боялась очутиться. Со прикосновение горячей кожи с прохладной скользкой простынёй вызвало у измученного паникой организма маленький шок. Неужели есть что-то холодное снойной ночью, не считая воды из-под крана? М-м, блаженство. Похоже комплект из шёлка, красного, гладкого, ложа страсти. Угу. Мне захотелось неровно рассмеяться. Булатов плюхнулся рядом. "Осторожнее", попросил Лазарус, глядя из-под лобья на нас с Русланом. Вы хуже бегемотов в посудной лавке. Слона, автоматически поправил обратень. Да хоть мастодонта, отмахнулся вампир. Не шумите, дайте поработать хоть полчаса. Вампир сидел в кровати, положив ноутбук на подушку, которую пристроил у себя на коленях. В чёрной пижаме, жаль, что без очков, он выглядел серьёзно и импозантно. И паника отступила. Вот правда, как рукой сняло. Мирный семейный вид, не похожего сейчас на кровопийца мужчину, успокоил не хуже ложки валерианы. Да и Руслан, любящий походить по квартире с обнаженным торсом, преоделся, как и я, в шорты и футболку, только его шорты скрывали ноги до колен. Я готов к допросу с пристрастием, заявил Шатен, улегшись на бок и подперев голову рукой. Отвечу почти на все вопросы. На какие-то темы установил табу. Лежа близко, что вытянув руку, я могла до него дотронуться. Он смотрел на меня с предвкушающей улыбкой, как старый кот терпеливо смотрит на вернувшуюся с работы усталую хозяйку, прекрасно зная, что она вскоре его накормит и погладит, а он за это помурлычит для нее и снимая стресс. Нет никаких запретов, просто есть вопросы, на которые я не знаю ответов и сам. Заинтриговал, например. Я не помню почти ничего из своей жизни лет до 15-17, словно меня и не существовало. Да, герда в моей голове, как и в твоей, покопался маг ментальщик, поэтому я отлично понимаю твои чувства. Мне хотелось задать массу важных вопросов, но почему-то спросила про возраст. А почему такая неточность? До 15-17 лет. Уборотнии врослеют по-разному. В основном юноши выглядят старше своего календарного возраста. То есть ты даже не знаешь, сколько тебе лет и когда у тебя день рождения? Вертигр покачал головой. Я даже имя не помнил и поэтому взял первое, что понравилось. Ужасно не знать своих корней, не помнить родителей, детства. Тот, кто посмел отобрать первые воспоминания у подростка, поступил гнусно и жестоко. Днем рождения для нас с братом стал день освобождения из клетки. У тебя есть брат? Постой, вы попали в зоопарк? Руслана повеселел мой вывод. Поначалу не было точной уверенности, что мы с Романом состоим в родстве. Генетический анализ, сделанный несколько лет назад, подтвердил, что сходство во внешности не совпадение. Как и он, я впервые осознал себя в плену у мага, скрывающего своё лицо. Вскоре он продал нас в баркрове, где нас и заперли в клетке. Я не перебивала, но Булат сам знал, какие вещи для меня непонятны, поэтому пояснил Это место, где вампиром подают кровь разных разумных существ. Больше всего ценятся ситхи, маги и оборотни. Хозяин бара, вампир по имени Аристарх, снимаясь с насежного места, приказал слуге ликвидировать всех доноров за исключением одной догневички. И та девушка ухитрилась выпустить зверинец, то есть разных видов оборотней на свободу. Мы с братом предложили ей бежать вместе, и втроем пережили нелегкие часы в зимнем лесу. Когда нас обнаружил магический патруль, она попросила родственников не оставлять нас в беде. Нам не только помогли, но и приняли в семью. Булатв замолчал, а я подумала, что мои забытые 2 месяца ничто против его 15 и 17 лет. Брат смирился, что ни одному целителю не по силам восстановить воспоминания. Его устраивала новая жизнь, а я мечтал найти родителей, узнать, что произошло, почему мы оказались в том страшном месте. И как только встал на ноги, перестав зависеть от приемного отца, начал поиски. "И они привели тебя сюда?" подытожила я, когда он умолк. "Чернов твой отец?" Из головы всё не шла картинка пожарища в заброшенной части сада, лидера вертигров или дядя, а может и вовсе никто. Установить это пока не удалось. "Почему?" "А как же генетическая экспертиза на отцовство вырвал волосок, если не у него, то у Ивана?" с которым ты подружился. Вот и все дела. Руслан снисходительно улыбнулся. Не всё так просто. На большинстве полуночников магическая защита, поэтому прежде чем брать образцы ДНК, её нужно снять. В противном случае тайно взятый биоматериал превращается в пепел. А если прямо подойти к Чернову, предложила элементарный выход. В прошлом году я обнадёжила напрасно одну семью, у которой выкрали сыновей. Повторять тот опыт не хочу. Слишком болезненно отбирать надежду. К тому же, кто-то очень не хочет, чтобы я копался в прошлом. В смысле, детектив, который первым приехал в наш город, ещё с после того, как в телефонном разговоре сообщил, что наткнулся на непонятные моменты в гибели семьи Чернова, тогда я стал искать ответы сам, и на меня без причины напал вампир. Руслан кивнул на что-то печатающее Лазаруса. После ритуала мы втроем начали интересоваться обстоятельствами смерти родных Демида, и как следствие ты потеряла память. Блондин оторвался от мягко светящегося экрана. Рус, идешь в правильном направлении. Если искать кому это выгодно, первый, кто приходит на ум, мой бывший мастер. Разве на черновых пятнадцать лет назад нападение организовал он? Подставил сородича, чтобы занять его место? Ты пристрастен, ввалишь все в кучу. возразил оборатень. Ладно, это я так, не верю, что Семён замешан. Нет, конечно, гипотетически он мог заплатить Мышкову, чтобы тот стёр память Герды. Первый вопрос: зачем? Второй: что он с этого имел? Ищешь мотив и цель? Пожалуйста, слушай. Герда могла увидеть или услышать что-то опасное для Семёна, получить доказательства его причастности к пожару. Избавляться от гласа опасно, да и мы бы не позволили. Поэтому он обратился к ментальщику. Забавно наблюдать, как спорят двое, позабыв о присутствии третьего. Но я не вмешивалась, пока меня не осенило. Почему вы считаете, что над моей памятью потрудился маг? Разве сам Семион не мог это сделать? Нет, 2 месяца слишком большой срок, возразил Лазарус. Может, кто-то из древних и способен на такое, но не Семион, авертигер возбуждённо воскликнул. Герда, ты гений! Почему мы делаем ставку только на мага? Если у ничто же часть воспоминаний можно и артефактом. Хронометром забвения, например, незаметно прикоснуться им проще простого. Тот роковой день мы провели в публичных местах, так что возможности незаметно приблизиться к тебе имелось предостаточно. Ты забываешь, что хронометр забвения не только запрещён. Этот артефакт огромная редкость. Ну и что? Наш злодей запаслив и удачлив. Кстати, а где именно мы были? На мгновение в душе забрезжила надежда, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и я всё вспомню. Утром мы занимались поиском фотографий погибших Черновых. Сама понимаешь, попросить у Демида семейный альбом мы не могли, объяснил вампир. Сын Чернова Гордей и племянник Евгений неоднократно становились победителями городских олимпиад, и о них было несколько заметок в местной газете. Подшивок за нужные годы в твоей библиотеке мы не искали. Так как ты сказала, что архив пострадал прошлой зимой из-за прорыва труб, поэтому сразу приехали в редакцию Вечерней зари. Снова неудача. Странным образом нужные номера исчезли. Архив школы также сгорел, естественно, вместе со зданием 3 года назад. Так Черновы учились в 12-й. Вот совпадение. Роковые совпадения Герда. Как-то ему Яна Флеминга, автора приключений агента 007. Однажды это случайность, дважды совпадение, трижды враждебные действия. Так кажется. Вот-вот. Потоп, пропажа, пожар, слишком удачно всё сложилось. Явно кто-то заметал следы. Руслан, а до истребления семьи, кто из черновых управлял вертиграми? Демит или его погибший брат? Нет, Демит, младший из братьев. Булатов нахмурился. К чему ты клонишь, Герда? В каком-то криминальном сериале слышала, что большинство тяжких преступлений совершают родственники или знакомые жертвы. Это не про обратней. Мы ценим кровное родство, особенно бережем своих детей. Ради власти Димит не стал бы рисковать жизнью единственного на тот момент ребенка. Поэтому не говори глупостей. Было заметно, что Руслана оскорбило мое предложение, и я поспешила перевести разговор на другую тему. После редакции куда мы направились? В торговый центр. Мы с Русланом сидели в кафе, пока ты выбирала новую одежду. Затем был Золотой рой, где, по сведениям моих информаторов, отдыхала группа охотников. Совет потребовал выдворить их из города после нападения на девочек-готок, которых они приняли за ведьм. Лазарус задумчиво потёр безукоризненно гладкий подбородок. Как и в бутике, в клубе тоже были моменты, когда ты по несколько минут оставалась в одиночестве, и этим мог воспользоваться неизвестный. Проследив за охотниками до их базы в развалинах завода, мы попытались мирно поговорить, но не вышло. Дальше ты знаешь, закончил Булатов. Вполне вероятно, что связь между вашими амнезиями отсутствует, и тогда круг подозреваемых следует расширить, добавив к Семеону, Мышкову и Чернову Тамасовского. И одна ночь знает кого ещё. Главное понять, кому выгодно, чтобы ты забыла 2 месяца пребывания в должности гласа. Да, чтот я запуталась. Если искать тех, у кого был мотив, то в категорию подозреваемых попадали и рыцари. Я отлично помню их разговор о том, что наше общение не задолось с самого начала. Из терев моих воспоминаний они получили шанс изменить ситуацию. Только зачем? И вообще, если я не смогу доверять им, Так до кому? К тому же, видите, они могут причинить гласу вред. Но с другой стороны, если они искренне будут считать, что стирание памяти это благо, ладно, хватит строить теории без веских доказательств. Пора спать. И блондин закрыв ноутбук, демонстративно выключил свет. "Сладких снов, Герда", пожелал Руслан, переворачиваясь на спину. "Это что? Час откровенности закончился? Впрочем, часо и в помине не было". Так, мо멘тик. А я ведь спросила не всё, что хотела. Неужели решили, что с меня достаточно этих крупиц информации? Мол, меньше знаешь лучше спишь. Но я ведь не лошадь, которой нужны шоры, чтобы не пугалась. Думают, я буду молчать? Ага, сейчас. Нет, ребят, я не усну и вам не позволю. Герда, как же долго я ждала этих слов. Не обращая внимания на нарочито радостное восклицание Булатова, закончила Никто не будет спать, пока я не узнаю, что не так с моим несчастным диваном. Да всё с ним так, вздохнул вампир. Кстати, чуть не забыл. Убортинь замялся, и его тон утратил шутливые интонации. Герда, я хочу исправить причиненный вред, поэтому завтра в 2 часа дня придёт обивщик. Выберешь образец ткани, и к вечеру диван будет как новенький. Признаюсь, меня тронул его поступок. Я решила, что он забыл об акте вандализма над моей мебелью. Хорошо, я только за. Надеюсь, завтра никому не потребуются услуги глаза, и мы останемся дома. Итак, что там с переводом? Обратин завозился и сел. Похоже, говорить лежа на серьезные темы не получалось. Его фигура на фоне не зашторенного окна темнела массивной громадой. Тело чинно растянувшегося на кровати вампира укрывало темнота, и раньше я не могла бы его увидеть так четко, как сейчас. На доске нанесены стандартные защитные заклинания ситхи для колыбели. Они настолько мощны, что существо, замыслившее дурное, не сможет не увидеть, не услышать, не унюхать лежащего в ней ребенка. Попытка прикоснуться к кроватке карается долгой не заживающей мозжогом. Обалдеть! Я была впечатлена. Но диван ведь не колыбель. Как заклинание попали туда? Вы же говорили, что ситхи не любит контактировать с людьми. Значит, твой отец был ситхи, и ты ситхи полукровка, а диван подарок для дочурки. На несколько секунд я онемела, а потом обиженно произнесла: "Тьфу на тебя! Мой папа обычный человек, пусть и с абсолютной честностью, и все его родственники тоже люди. Если не веришь, можем съездить в город, где я родилась, убедишься в этом сам". Да только эти тётки просто так нас не отпустят. А заставить жениться, они обе работают в ЗАГСе и страдают синдромом свахи. Возмущённая неприятным предположением, я не говорила: "О, нет", тараторила, и слова с моего языка, как выразился однажды Тимур, слетали в темпе стрельбы автомата Калашникова, то есть 600 выстрелов в минуту. А вдруг человек чую фамилию ты носишь, тебе не родной? Не унимался Булатов. Мама, у тебя наверняка красивая. Нет, не ну надо же сказать такое. Оскорблённая из родителей, я задохнулась от гнева, а потом нервно рассмеялась. Давёл девочку бредовыми предположениями, возмутился Лазарус. Герда, ты чего? насторожился шатен. Ничего, просто фильм вспомнила и по памяти процитировала кусок диалога из Властелина колец в пародийном переводе Гоблина. Если у новорождённого ушки окажутся мохнатыми, запиши его эльфом, а если обычными русским. С чего это русским? Можно и Гондурасским, мы чукотские без предрассудков. А в ответ тишина. Тимб смеялся. В нормальном переводе Киноэпопею мы пытались посмотреть раза три, но так и не смогли, постоянно засыпая. Тогда как смешной перевод вещь весёлая. Герда Не в обиду твоей маме будет сказано, медленно, словно тщательно подбирая слова, заговорил вампир. Мужчины ферии обаятельны, когда требуется, хитры и беспринципны, когда влюблены. Ты хочешь сказать, что маму соблазнили или даже изнасиловали? В таких вопросах сразу нужно расставлять точки над ё. Говори прямо, не стесняйся. Ты всё сказала сама. Чтобы в дальнейшем никаких сомнений не возникало, заявляю, я очень похожа на отца Александра Яворского, кончиком носа, например. А главное доказательство мне досталось передающееся из поколения в поколение родимое пятно, которое находится, в общем, находится там, где ему полагается быть. Казалось, парни испытывают неловкость и не знают, что сказать. Хорошо, что вынужденная пауза продлилась недолго. Что ж, второй вариант Диван в вашу семью попал случайно. Третий профессор, опасаясь недображелателей, выпросил заколдованные доски у своих покровителей из Контроли и сделал из них мебель. И последнее, мне думается, вероятнее всего. Что что? Я не ослышалась? Лазарус, ты сказал что-то о Контроли и моём деде в одном предложении? Лазарус вздохнул так тяжко, что моё воображение вдобавок приписало ему интернетovskкий жест разочарования рука-лицо. Мол, как надоело объяснять очевидное той, что не устаёт тупить. Профессор Лукин знал о полуночи Герда. Многие его книги касались напрямую нашего мира. Более того, кое-какие исследования он делал для Всемирной организации контроля. Неужели ты не знаешь про его монографии, далёкие от обычных исторических тем? Он писал о некроманских родах, стихийных магах, о реанимации культов, про которые средний статистический человек даже никогда не слышал. Да, вот так новость. Из всего написанного дедом я прочитала пару тонких монографий. Жила в одном доме с известным ученым, а никогда не интересовалась его работами. Впрочем, слышала, что труды деятелей культуры и науки их родные воспринимают как нечто достойное внимания и восхищения, увы, не часто. Признаваться, что не читала работы Лукина, ей не стоит. Лучше про молчу, а то и так разочаровала своих витязей ограниченностью и психической неуравновешенностью. Наверное, специфические книги стоят не на виду. Сейчас поеду пороюсь в шкафу в его кабинете. Подняться с дивана не позволила тяжелая рука, опустившаяся поверх моего живота и придавившая к постели. Лучше спи, Герда. Уже глубокая ночь. Я притихла, и вскоре вампир убрал свою бесцеремонную конечность. Я неподвижно лежала на шёлке бального цвета и считала овечек. В двух сторон слышалось размеренное спокойное дыхание, и лишь ко мне сон не торопился. Добравшись до второй сотни, почувствовала, как тяжелеют веки, и тут: мяу! Внизу, под раскрытым из-за жары окном, заныла кошка. Именно заныла, не замяукала. Я перевернулась на бок, лицом к вампиру, и натянула простыню на голову. Не помогло. Продтяжное мяу пробиралось и туда. Повертевшись, накрыла лицо подушкой, дышала тяжело, а слышалось отлично. Мяу! Это что, кошка-жираф? До нее только сейчас дошло, что марш закончился, а она и в ус не дула. А теперь решила догнать упущенные моменты и заняться воспроизводством потомства. Я считала противные мяу, надеясь, что привыкну к ним. Как бы не так. И я сдалась. Рр, не могу больше. Сделайте что-нибудь с этим животным. Например, меланхолично отозвался Лазарус. Выйти на улицу и поймать её или найти ей кота? Вопрос Булата заставил усмехнуться. Кот у нас один был. Может, это заявилась одна из его тайных фанаток? Господи, какие дурацкие мысли лезут в голову из-за недосыпа. Хорошо, что не успела их озвучить. Кошку облили водой, и она, обидевшись, ушла петь сирена до кому-то другому. Мяу! Ушла, аж на целых пять минут. Холодный душ из окна больше не действовал, но просить парней спуститься вниз и прогнать нахалку я постеснялась. Не можешь уснуть? Так не зацыкливайся на этом, посоветовал блондин. Хочешь поиграем в города? Или можно писать буквы на спинках друг друга и забавно и здорово расслабляет. предложил как бы между прочим обратень, ага ага, тогда уж сразу эротический массаж предлагай, и я вызвала вампира на то понимическую дуэль. Руслана назначили судьей. Лазаруса ни одна буква не ставила в тупик, он моментально подбирал названия, и только Афины заставили его притормозить. Я лековала, сама я знала на и двадцать три города. В детстве во что только не довелось играть с друзьями. Сдаешься? Штрафуем тебя. проигравший должен был как следует погнуть кошку террористку, так что повод для радости имелся. Нет, я вспомнил. Иныкчарский. Или по-другому, Иныкчан. Да, такое название было и в моём списке. Но на все города я уже назвала, поэтому решила смухлевать. Хыныкчанский, а точно так называется. Может, Иныкчан? Не слово лжи и просто сомнения, а ведь работает Хорошо, тогда Интерсура Бузеолуй. Это в Румынии. Да, не прокатило. И я принялась, прикрыв глаза ладонью вспоминать. Сдаёшься? Штрафуем тебя, посмеивался вампир, мешая думать. Слово не врабей, придётся самой разбираться с кошкой. Я не успела признать поражение, на моей спине Балатов осторожно вывел первую букву и краткую, а затем остальные. Ёкням Судья оказался продажным, но если он будет подсуживать только мне, я согласна. В груди и в области сердца мягким клубком свернулось странное чувство. Ты засыпаешь, Герда, заметил блондин, когда я зевнул в очередной раз. Пусть сейчас будет ничья, а завтра продолжим. Сонно угукнув, я вскоре отключилась и точно не скажу, были или нет чужие пальцы на моей спине нежного водящие. Я тебя